Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. В кабинете заместителя начальника Департамента контрразведывательных операций службы контрразведки ФСБ Федора Ивановича Кондратьева собрались три человека. Хозяин кабинета и двое его подчиненных. Начальник отдела Иван Ильич Максимов и его заместитель Глеб Сергеевич Жмых. Разговор шел вокруг информации, предоставленной китайскими коллегами пару часов назад и касавшейся московского крота. Солировал разговором хозяин кабинета, который сидел во главе стола в мягком кожаном кресле, а прямо перед ним лежала раскрытая папка, привезенная Максимовым из китайского посольства. Итак, что мы имеем после получения этого письма? Первое. Около двух месяцев назад в Каире состоялась встреча некоего высокопоставленного российского чиновника с его хозяевами из ЦРУ. Второе, полтора месяца назад, наши технические службы стали перехватывать сообщения из радиоцентра ЦРУ во Франкфурте-на-Майне для некоего источника в Москве. Эти донесения мы до сих пор расшифровать не сумели. Суммируя все это, я делаю вывод – что в обоих случаях речь может идти об одном и том же человеке. У кого-нибудь есть замечания по поводу моих выводов? Замечаний нет, разве что только добавления, вступил в разговор Максимов. Речь идет о крате, который имеет доступ к секретной информации о ситуации в Сирии, в том числе, судя по всему, и о наших военных поставках в эту страну. Это означает, что он вполне может иметь отношение либо к Министерству обороны, либо к структурам, связанным с ними, например, к э, Гособоронексу, занимающемуся зарубежными военными поставками. «Добавление принимается», – согласился с выводами Максимова хозяин кабинета, после чего взглянул на третьего участника встречи. Жмых расценил этот взгляд правильно, тут же включился в диалог. «Определенная информация о наших военных поставках в Сирию может быть также в Министерстве иностранных дел», например, в его ближневосточном отделе, значит, Крот может окопаться и там. Кроме этого, в МИДе он может иметь доступ не только к вопросам о военных поставках, но и к более широкому спектру проблем, например, быть в курсе позиций наших мидовских руководителей по ситуации на Ближнем Востоке. Наконец, нельзя исключать вероятность того, что Крот мог окопаться и в нашем ведомстве, например, здесь, на Лубянке или в лесу, в службе внешней разведки в Ясенево. Ну что ж, предположение о кроте в нашей епархии можно назвать смелым, но, увы, не лишенным смысла. Как говорится, чем черт не шутит. Кондратьев откинулся на спинку кресла и, щелкнув зажигалкой, закурил. Сделав глубокую затяжку, продолжил. Более того, можно пойти еще дальше и предположить, что крот работает не один, а в составе некой группы, в таком случае наша задача может усложниться. Группу исключать нельзя, но, выйдя на крота, можно потянуть наверх всю цепочку, вновь подал голос Максимов. Как говорил незабвенный Глеб Жеглов, здесь у него лежбище. Именно последнее мы и должны будем отыскать, используя ту ниточку, которую нам так кстати предоставили наши китайские коллеги. Причем тянуть эту ниточку надо с двух концов закончил мысль своего подчиненного Кондратьев. «Одну отсюда, из Москвы, а другую из Каира. Вы это хотели сказать, Иван Ильич?» «Читаете мысли», — не скрывая иронии парировал Максимов. «Хотя даю руку на отсечение, вы ни за что не угадаете, о чем сейчас думает Глеб Сергеевич». «Боюсь, вы можете остаться без руки», — по губам генерала пробежала еле уловимая усмешка. «Ваш заместитель в данную минуту думает о том, «Как бы ему избежать поездки в благословенный Аллахом Каир? Я угадал?» Вместо ответа жмых развел руками. «Дескать, сдаюсь». После чего признался. «Я действительно не горю желанием лететь в страну пирамид. Был там в прошлом году и всю дорогу промучился диареей. Видимо, это уже возрастное». «Ну что ж, пойдем навстречу вашему возрасту, Глеб Сергеевич», — улыбнулся Кондратьев. «В Каир суждено полететь Ивану Ильичу». Надеюсь, у него со здоровьем все в порядке? Если вы не отсечете проигранную мной руку, то мое здоровье можно назвать идеальным. Так тому и быть. Подвел итог разговора Кондратьев. Завтра же вы летаете в Египет, а я позабочусь о том, чтобы предупредить наших тамошних посольских работников. Ваша задача, Иван Ильич, предельно ясна. Нащупать египетский кончик ниточки. Пытаться найти следы крота в тамошних краях. Используйте для этого все возможности, как наши резидентские, так и помощь коллег. Я имею в виду сирийцев, с которыми у нас давно налажены контакты. Используйте их на полную катушку. Мы же с Глебом Сергеевичем постараемся очертить круг подозреваемых здесь, в Москве. Связь друг с другом будем держать постоянную.